глава 17. Внимательно отслеживая свое положение по встречающимся мне на пути дорожным знаком, я дождался, когда покажется указатель «Волосток 5 километров», и через пару минут так же незаметно, как до этого залез на крышу, спрыгнул с нее и рванул в лес. Двигался я благодаря духовной энергии очень быстро, поэтому сомневаюсь, что водители могли заметить меня в окно заднего вида. Мой дальнейший путь проходил по лесу метрах в тридцати от дороги, благо техника глаза волка позволяла передвигаться ночью. Двигаясь таким образом некоторое время, я вышел к опушке, и моему взору предстало большое перепаханное поле, за которым расположился горящий огнями волосток, к которому я так стремился. На дороге, ведущей в город, находился очередной блокпост, военнослужащие которого с особой тщательностью изучали нутро подбросивших меня машин. Хмыкнув и пожелав водителям удачи, я решил сделать крюк и обойти населенный пункт по большой дуге. Спустя пару часов наткнулся на полевой военный лагерь гигантских размеров с большим количеством вместительных палаток и огромными стоянками, заставленными различной боевой техникой. «Ничего себе! Так вот о чем говорили мужики, намекая, что здесь собралась чуть ли не половина армии!» Удивился я, разглядывая открывшиеся просторы. «Об этом нужно будет обязательно рассказать командованию после прибытия в бригаду, особенно про артиллерийские орудия. Пусть пришлют сюда какого-нибудь архимага, который снесет большую часть лагеря одним сильным ударом». Мысли о том, что, возможно, я не сумею вернуться в империю, меня даже не посещали. Я был твердо уверен, что мне по плечу любая проблема. Когда я обошел город и лагерь, а затем снова вышел к дороге, идущей с противоположной стороны населенного пункта, с неудовольствием подумал, что потерял темп. «Да я из Полесья добирался до Волостока столько же, сколько обхожу этот чертов город», — подумал раздраженно. И это мне еще отсюда до официальной границы с империей нужно будет около 10 километров преодолеть. А затем примерно столько же до линии фронта. Это было довольно значительное расстояние, и как бы я ни бахвалился, преодолеть его быстро на своих двоих мне не удастся, тем более по лесу. Желудок протяжно забурчал, напоминая, что последний раз мне удалось поесть в 18 часов вечера. И я твердо решил, что с этим блужданием по лесу нужно заканчивать. К тому же без карты местности ориентироваться было очень проблематично. Не удивлюсь, если сейчас я двигаюсь не в сторону государственной границы, а, например, параллельно ей. Через какое-то время я наткнулся на огневую точку, расположенную на краю дороги. На уложенные друг на друга мешки с песком сверху был установлен крупнокалиберный пулемет. Внутри этого сооружения на неплохом офисном стуле удобно расположился молодой, высокий парень в звании рядового. Закинув ногу на ногу, он, судя по звукам, смотрел в планшете какие-то эротические фильмы и ел из котелка. Почуяв запах еды, мой живот снова забурчал, однако парень был настолько поглощен происходящим в планшете, что ничего не услышал. Цель его нахождения здесь была мне непонятна до тех пор, пока на дороге не появился грузовой автомобиль. Боец тут же отложил планшет, махнул водителю рукой и отчаянно Картаве доложил по рации номер проехавшего грузовика. «Это что, своеобразная защита от диверсантов?» — подумал я недоуменно. «Отслеживают автомобили на маршруте движения? Тогда мне совершенно непонятно, кто этого паренька защитит от имперцев. Да хотя бы и от меня». Дождавшись, когда очередной автомобиль скроется из вида, я подскочил к потянувшемуся за планшетом бойцу, уже привычным ударом в затылок вырубил его и отнес в лес. Времени было мало, поэтому я максимально быстро раздел парня и принялся переодеваться. «Так, штаны по росту хороши, а вот в талии маловаты будут, хотя если верхнюю пуговицу не застегивать и заправить ремень, то в принципе вполне удобно и не стесняю движений», — думал я быстро облачаясь. Так, обувь. Ура, мой размерчик. Берцы разношены и даже не жмут. Супер. А вот китель маловат. Отложим его в сторону и накинем на майку камуфлированную куртку этого товарища. Она как раз по мне и скроет отсутствие кителя. Последний я надел разгрузку, отрегулировал под себя различные ремешки и посмотрел на лежащего без сознания парня. После вчерашних пусть и обоснованных убийств множить трупы мне почему-то не хотелось поэтому я метнулся к огневой точке, где видел кусок полевки, и, вернувшись, стянул неудачливому бойцу руки за небольшим деревом. Парнишка попытался было очнуться, однако я вставил ему в рот самодельный кляп и снова его вырубил, а затем, подумав, положил под зад штаны, надел кроссовки и накинул на него плащ-палатку. «Вот такой я сегодня гуманный и добрый человек». Вернувшись к огневой точке, я сел на место бойца и потянулся к вещмешку, в котором обнаружились свежая булочка с повидлом и горячий сладкий чай в термокружке. Быстро приговорив остатки завтрака военнослужащего, я проверил патроны в лежавшем на земле автомате, а затем похлопал по разгрузке и вместе с четырьмя магазинами обнаружил довольно большую плитку пористого молочного шоколада. «Не зря тебя в живых оставил», – произнес я, покосившись в сторону леса, и с довольным видом вгрызся в неожиданную находку. Наслаждаясь десертом, я невзначай бросил взгляд на планшет и увидел название эротического фильма «Принц Витовт и его гарем». «Чего?» — удивился и, хохотнув, посмотрел немного извращенные фантазии режиссера, а потом решил проверить, что еще есть в планшете. «Нужно будет обязательно показать это видео главному герою. Ха-ха!» Однако моя улыбка увяла, когда я увидел среди большого количества названий фильмы с фамилией «Морозов». «Ха-ха, вот это поворот!» — рассмеялся я и принялся читать названия фильмов. «Иван Морозов и его любимая няня», «Иван Морозов и распутная горничная», «Иван Морозов и скромная одноклассница». Было там еще много чего, но, как я заметил, принцем мне все равно не суждено было переплюнуть. А фильмов свитов там тут намного больше. Хмыкнул я, блокируя планшет и пряча его во внутренний карман куртки. Когда я уже почти расправился с шоколадом, до меня донесся звук приближающегося автомобиля, поэтому я поспешил спрятать десерт, натянул на голову черную вязаную шапку, подхватил автомат и стал ждать. Махнув проезжающему мимо водителю грузового автомобиля, чтобы остановился, отчаянно Картаве назвал услышанный ранее позывной, и продиктовал номер ехавшей машины. «Добро!» – донесся до меня чей-то сонный голос еще до того, как грузовик затормозил. «Получилось!» – удовлетворенно подумал я. Тем временем водитель остановился возле меня и открыл дверь кабины. Он оказался немолодым мужчиной с седоватыми волосами и висящим мешком неуставной форме. «Здоров, будь служивый!» – сказал он удивленно, рассматривая меня и спросил. «А ты кто такой будешь?» Я уже тут второй месяц езжу и постоянно вижу одного и того же бойца. Как там его зовут? А, Игнат, вот. А тут ты внезапно обнаружился. Неужели его наконец-то командир простил? И чего тормозил-то? Случилось чего? Добрый день. Вежливо поздоровался я и грустно добавил. Немного замерз. Пустите в кабину погреться. А я вам все как раз и расскажу. Ну, давай, заинтригованно произнес мужчина и открыл дверь. «Только я долго стоять не могу, сам знаешь, по времени все». «Так что с ним, с Игнатом?» «Да плохо все», — отмахнулся я. На него наткнулся какой-то имперец, вырубил его, забрал форму и оставил связанным в лесу. «Ничего себе!» — взволнованно произнес мужик. «А он сам-то как, живой?» «Живой», — ответил я. Ему попался невероятно добрый имперец, который его только вырубил, и все. «Да, вот дела!» покачал головой водитель. «А как его нашли-то в лесу, связанного? И что с этим имперцем?» А имперец обманом сел в грузовой автомобиль, остановив перед этим одного водителя. А Игната, к слову, пока так и не нашли. Надеюсь, с ним все будет хорошо. «Обманом сел в автомобиль? Еще не нашли?» Посмотрел мужчина в сторону леса и, повернувшись ко мне, жалобно спросил. «Это ведь шутка!» Вместо ответа я перезарядил автомат и направил ему в живот. «Поехали, командир. У имперца очень мало времени». Недовольно поморщившись, водитель переключил передачу, и автомобиль медленно покатил вперед. «Ты это...» — сказал он через некоторое время. «Не убивай меня, а? У меня шестеро детей сиротами останутся, если что. Я же полугражданский человек, простой водитель, так сказать». Я не какой-нибудь там боец, просто баранку кручу и все, грузы различные вожу». «Не убью», — выдержав паузу, ответил я, и как только мужик облегченно выдохнул, добавил. «Наверное». «Тут, знаешь ли, все зависит от тебя. Если честно ответишь на все вопросы и сделаешь так, как я скажу, все будет хорошо, а если нет, пеняй на себя». «Ну да, конечно, все сделаю, как скажешь», — обрадованно заверил меня водитель. «Все, что знаю, расскажу, мне скрывать нечего». В таком случае для начала расскажи, куда едешь и что везешь». «Да к припасы везу», — охотно сообщил мужчина. «Прямо на пропускной пункт Бележен, что на границе стоит, вот». «Карта есть?» — спросил я. «Конечно», — кивнул водитель. «Вон на приборной панели планшетка с прикрепленной картой лежит». Планшеткой оказался прямоугольник из фанеры, на которой канцелярскими зажимами была закреплена карта. «Здесь сейчас наш маршрут?» — спросил я и после кивка водителя произнес. «Покажи, где мы сейчас находимся». «Вот», — с готовностью указал мужик пальцем на участок дороги. «Примерно здесь». «Ага», — кивнул я. «А едем куда?» «Да вот, до самого пункта Бележино», — ответил водитель. «Сверху подписано даже». «Ага». Еще раз перевел я взгляд на карту и уточнил. «Здесь, я так понимаю, граница, здесь фронт. А вот что это за красная точка на нашем пути?» «А, так это блокпост», — с готовностью ответил мужчина и помрачнев добавил. «Нас там проверять должны». «И что, действительно проверяют?» «Да нет», — покачал он головой. «Вначале, когда я только начал тут ездить, проверяли. А сейчас просто отметку в путевом листе ставят, и все. Привыкли, стало быть?» «Хм», — я задумался. «То есть будешь останавливаться?» Мужик кивнул. «Ты же понимаешь, что когда нас остановят, ни словом, ни делом не должен меня выдать» вкратчиво уточнил я. «Конечно!» — как можно искренне постарался заверить меня водитель. «Ни в жизни не выдам, пока ты в мой живот своим оружием тычешь!» «Ты же понимаешь», — в свою очередь продолжил я, — «если ты даже подашь им какой-нибудь знак, что в кабине посторонний, они церемониться не будут, им своя жизнь намного дороже, чем жизнь какого-то полугражданского водилы». Поэтому они без зазрения совести будут стрелять через дверь. Я-то человек подготовленный, щит выставить могу. А потом сбегу. А вот у тебя такой защиты нет. Поэтому делай все, чтобы мы спокойно миновали блокпост. Это в твоих интересах. Мужик подавленно кивнул, а я мысленно улыбнулся. Согласен он, значит, с моими словами. Ну а что? Все ведь по житейской мудрости. Как говорится, своя рубаха, она ближе к телу. «Прав ты, незнакомец», — произнес мужик через некоторое время. «Может быть, и хотел бы по совести поступить. Да только тогда за жизнь свою и копейки на кон не поставлю. Да и к семье вернуться не смогу. Нельзя мне рисковать». «Ты уж меня не подведи», — произнес я. «Тогда и я по чести поступлю. Перед блокпостом я с трудом уместился в свободном пространстве под приборной панелью, а через некоторое время водитель остановил машину и, открыв окно, жизнерадостно произнес». «Здорово, служивый! Как оно?» «Да нормально, Михалыч», — ответил боец, делая какие-то пометки в протянутом путевом листе. «Вбележено опять? Ну да куда ж еще?» «Ну тогда езжай», — произнес парень, возвращая путевой лист, и водитель, не закрыв окно, двинулся в путь. «Именно поэтому мы услышали, как кто-то кричит, «Шестьдесят восьмой! Шестьдесят восьмой! Насартул тебя подери! Прием! Прием! Если ты сейчас не ответишь, я сам к тебе приеду! И глаза на одно место натяну!» «Ну вот», — произнес я, когда мы миновали очередную змейку из бетонных блоков. «Скоро Игната найдут. Не заболеет, значит». «А он точно живой?» — закрывая окно, произнес водитель и покосился на меня. «Живее всех живых!» — кивнул я только теперь без планшета». «А меня точно не убьешь?» — еще раз спросил мужик, не поняв юмора с планшетом. «Не убью», — покачал я головой. «Остановишь машину где-нибудь недалеко от Бележина, и я просто уйду». «А не боишься, что я все-таки сдам тебя?» — все же не выдержал Михалыч. «Не подумай ничего, просто хочу твою логику понять». «Не боюсь», — покачал я головой. «Ведь если ты меня сдашь, меня задержат». «Я скажу СКБшникам, что ты, Михалыч, являешься моим спящим агентом, который помог мне незаметно преодолеть блокпост и километры территории незамеченным». Мужик со страхом посмотрел на меня, а я усмехнулся. «Так все и будет, поверь. А уже они тебе за меня отомстят, и даже церемониться с тобой особо не станут. Ведь я прав?» Вот почему-то смотрел я на этого простого трудягу, и мне не хотелось его убивать. Это был совершенно обычный мужик, который против своего желания попал на войну и теперь просто тянул здесь лямку. «Не станут», — буркнул мужчина и добавил. «Никому не скажу. Только ты, если тебя все же словят, ты тоже никому про меня не говори, о том не конец». Я согласно кивнул. А когда водитель остановился, пожал ему руку, уточнил маршрут движения и, закинув автомат за спину, нырнул в лес, чтобы обойти пропускной пункт Бележена. «Теперь нужно быть настороже, я приближаюсь к линии фронта. Здесь полно военнослужащих, а значит, в несколько раз опаснее». Старший лейтенант Гарнистый задумчиво рассматривал разложенную на столе карту местности и честно признался себе, что ни демона не понимает в этих топографических знаках. А ведь ему до 14 часов, используя полученные из карты данные, необходимо было изменить расстановку часовых на закрепленном участке, иначе командир роты, прибытие которого ожидалось в скором времени, просто оторвет ему голову. Старлей с досадой ударил кулаком по столу. Это же надо ему, племяннику главы рода, попасть не только в руки принципиальной комиссии по мобилизации граждан, но и получить назначение прямиком на линию фронта, в одно из самых опасных мест приграничного конфликта с Насирианской империей. Молодой человек, отдавал себе отчет, что совсем не горит желанием умирать ни за свою страну, ни за мудрого в кавычках короля, ни за непонятные интересы государства. к тому же он прекрасно понимал, что вооруженные силы противника подготовлены куда как лучше, чем армия танзинцев. и пока его королевство спасала лишь большая численность личного состава, да внезапная помощь халифарского союза, желающего, чтобы у границ его сильного и могучего соседа, каким являлась империя, оставалась точка напряженности. Маги-инженеры-халифарцев довольно умело и оперативно создали многокилометровые защитные сооружения, в одном из которых сейчас засел взвод Гарнистова. Кроме того, советники Союза приняли детальное участие в работе всех видов штабов, оказывая помощь при планировании операций различной сложности, а также закрепили военных инструкторов за определенными родами войск, которые занимались боевой подготовкой личного состава и учили правильно воевать против имперцев. Не менее важной помощью со стороны Союза было и логистическое обеспечение войск. Когда по морскому пути королевству не только передавались современные образцы вооружения и военной техники, но и экипировка с обмундированием, другие материальные средства и, что самое главное, большое количество так необходимых танзинийцам разнообразных магических зелий, которые, к сожалению, были сложены в закромах тыловиков и поставлялись на фронт лишь в малых количествах, Королевство пока держалось, да, пусть и с помощью союза, но держалось. Однако день за днем имперцы выдавливали вооруженные силы танзийцев со своей земли, и молодой офицер прекрасно понимал, что до этого момента осталось не так уж и мало времени, а значит, необходимо придумать, как именно ему остаться в живых в случае очередной контрнаступательной операции имперцев. Тут рация младшего офицера заработала, выводя его из невеселых дум. «Гамма, я домажор, прием». «Слушаю, домажор, ответил гарнистый. «Что у тебя?» «У меня тут нечто странное», — неуверенно доложил часовой. «Ну», — поторопил его старший лейтенант, — «не тяни демона за хвост, говори». «В общем, тут недалеко от нашей позиции бабка какая-то ходит», словно ныряя в прорубь, с головой доложил боец. «Бабка? Бабка?» «Какая еще нафиг бабка пилки тебя подери?» — рявкнул командир. «Ты нормальный вообще? Напился там на посту? Или наркоту какую принял?» «Да я доложил просто», — засопел патрульный. «Ну реально же это все странно». «Кто-нибудь еще из часовых видел странную бабку?» — едко спросил Гарнистый и тут же получил ответ. «Гамма, это ре так точно. Наблюдаю пожилую женщину с корзинкой в руке». «И какого хрена она там делает?» — удивленно спросил Гарнистый так это неуверенно произнес рамажор кажись грибы собирает какие нафиг грибы в начале ноября ты нормальный вообще не выдержал старлей и обещающий добавил ждите меня скоро буду грязно выругавшись молодой человек проверил наличие магического жезла в специальном креплении сложил карту в планшет а затем взял автомат стоявший у стола и решительно вышел из командирской землянки ну что где она Подходя к бойцу, произнес молодой человек и, проследив за указательным пальцем часового, действительно увидел неспешно бродящую возле их позиции невысокую пышную женщину в простой синтепоновой куртке с покрытой платком головой. В руках странная бабка действительно держала небольшую плетеную корзинку и кухонный ножик. «Может, стрельнуть в нее разок или рядом?» – предположил боец. «Отгоним, а то ходит, разнюхивает тут». «Я тебе стрельну», — рявкнул на него горнистый «Понятное дело, она какая-то странная, но что, если бы твоя родственница так бродила возле позиции имперцев? Хотел бы ты, чтобы в нее стрельнул кто-нибудь?» «Нет», — покачал головой часовой, отводя взгляд в сторону. «Ну тогда прикрывай меня», — произнес молодой человек и, ловко спустившись с высокой стены, не забывая при этом внимательно оглядываться по сторонам, двинулся к неизвестной, которая все это время продолжала что-то высматривать в земле. «Доброе утро», — произнес молодой человек, внимательно вглядываясь в черты незнакомки, которая оказалась седовласой женщиной преклонных лет с мягким выражением лица. «Доброе», — посмотрев на него, ответила она, и словно ничего необычного не происходило, продолжила водить взглядом по земле. э, -э, -э» — протянул офицер, думая над тем, что сказать, «У нас тут закрытая зона». Возможно, боевые действия, очень опасно. Поэтому я бы попросил вас покинуть прилегающую к нашему подразделению территорию». Он старался говорить вежливо, что-то внутри его не позволяло быть грубым и применять к незнакомке силу. «Так а я вам разве мешаю?» Удивленно посмотрела на него женщина. «Стреляйтесь на здоровье, я себе спокойно грибы поищу, да и пойду со спасителем дальше». «И что, много собрали?» неожиданно для себя спросил гарнистый а затем все же не вытерпел и добавил. «В начале ноября-то». «Ну так», — самодовольно произнесла женщина, показывая ему плетеную корзинку. «Почти целый кошек набрала». От увиденного молодой человек удивленно замер, а затем напрягся. В таре женщины обнаружились аккуратно сложенные покупные шампиньоны. Э -э... — осторожно протянул офицер. «Мне кажется, что вы пытаетесь меня обмануть». «Да?» Женщина подняла на него грустные глаза и спросила. «Так заметно?» Не дав молодому человеку вставить ни слова, она продолжила. «На самом деле я внучка своего названного ищу. Может, поможешь найти?» «Внука?» — переспросил горнистый, мотнув головой. «Ага. Иван его зовут. Молодой такой, чернявый и крепкий. И маг отличный, и воин. Сказали мне, что он не так давно линию фронта где-то тут пересек, когда от Татей уходил» и схватился в драке с кем-то очень сильным. Знаю, вроде, как жертв было много, а потом тело Ивана так и не нашли. Вот я и решила в деле разобраться». Старлей сглотнул. Интуиция вопила о большой опасности для всего взвода, если он сейчас поведет себя неправильно. «Ну, вообще получается, что я могу ей помочь. И если гектары леса около недели назад были сожжены из-за противостояния неизвестного и ее названного внука», то мне лучше поторопиться. Не зря что-то внутри меня не хочет ей вредить. Может, она какая-нибудь сказочная ведьма или просто невероятно сильная женщина-архимаг? «Возможно, я могу вам помочь», через некоторое время все же произнес молодой человек. Тут недалеко в паре километров пути действительно прорвалась группа имперцев. Насколько мне известно, они столкнулись с какими-то бандитами, которые занимаются похищением людей. Там был очень напряженный бой, в результате которого сгорело большое количество леса и погибло много народа. «Похоже на нашего Ивана», – произнесла женщина и жестом фокусника достала из кармана карту местности, точно такую же, как та, что лежала у гарнистого в планшете. Спрашивать, откуда у пожилой женщины карта, которая имеется только у командиров взводов, он не стал. «Ну ее, эту карту. Меньше знаешь, крепче спишь». «Бой был вот здесь» уверенно произнес парень, ткнув пальцем в знакомый ему участок местности. «А ты точно уверен?» – нахмурилась женщина. «Точно, точно!» – кивнул офицер. «Я видел это место на карте командира роты, так что будьте спокойны, я не ошибаюсь». «Что же?» – складывая карту, произнесла старушка. «Спасибо тебе за хорошее отношение к пожилой женщине. Помог ты мне, добрый молодец. Поэтому, чтобы в долгу не остаться, подарю я тебе кое-что». Женщина протянула офицеру довольно большой фиал с какой-то жидкостью. «Что это?» — приняв емкость, спросил молодой человек. «Это очень хорошее лечебное зелье. Выпей его немного, когда будет худо, и все раны на глазах затянутся». «Э, спасибо», — произнес Гарнистый, еще раз переводя взгляд на ценный фиал. «Почему-то он был твердо уверен, что женщина не обманывает». Наконец, оторвав взгляд от зелья, он удивленно уставился на пустое место перед собой, а затем, быстро оглянувшись по сторонам, осознал, что пожилой женщины и след простыл. И только Фиал с зельем в руке говорил о том, что она на самом деле была. «Ну вот», — самодовольно улыбнулась Марыся, глядя на мужа, — «я же говорила, что не все проблемы надо решать с помощью силы, что иногда и доброе слово неплохо работает». «Ага, конечно». — едко произнес дед Тарас. — Доброе слово. Да если бы я его не сдерживал своим духовным предостережением, тебя бы давно застрелили, а я бы без жены остался. — Вот тебе и конечно, — передразнила его Марыся и развернула карту. — Ну что, Тарас, раз два человека показывают на одно место, то, скорее всего, Иван пропал именно там. — Думаю, да, — кивнул старик. — На месте разберемся. — Ну, тогда вставай, пойдем. Чего на пне расселся? Ритуал сам себя не проведет.